Глава 13. После обеда 12 апреля меня наконец-то вызвали на допрос и повели прежними путями на четвертый этаж. Но на этот раз не в памятный мне кабинет начальника отделения, а в обыкновенную следовательскую комнату. Два следователя сидели за столом, предложили мне присесть к нему. Без очков я по поблизорукости не мог разобрать их лиц, но по голосу признал, показалось мне в одном из них следователей Шепталова. «Вы, писатель Иванов-разумник?» неожиданно спросил он меня. «Да», — ответил я удивленный. «А вы разве не следователь Шепталов?» «Нет, вы так плохо видите». «Без очков вижу плохо». «А где же очки?» «В комендатуре собачника». Следователь удивился. Не знал или сделал вид, что не знает о таких собачьих порядках. «А как же вы будете без очков читать и подписывать протокол?» «Ничего. Близорукие хорошо видят на очень близком расстоянии». «Нет, так не годится. Но постойте, мы это сейчас уладим». Ушел. Я было подумал за моими очками и скоро вернулся с целым подносом очков и пенсне. Тут их было, вероятно, с добрую сотню, настоящая гора. Он предложил мне выбрать себе на время допроса пару по глазам, и я скоро нашел подходящую пару. Только позднее сообразил я, откуда в недрах НКВД могла появиться такая странная коллекция. Несомненно, это были очки расстрелянных, накопившиеся за последнее время. Сообразия я это тогда, категорически отказался бы пользоваться этими реликвиями мучеников. Следователь сообщил, что он производит допрос по поручению лейтенанта Шепталова, занятого по моему же делу в другом месте, и что фамилия его Спас Кукотский. Второй следователь был молчаливым ассистентом, быть может, только еще и аспирантом. По поручению товарища Шепталова, сказал новый следователь, имею предъявить вам ряд новых обвинительных пунктов. Все старые, разумеется, остаются в силе. Чтобы ускорить дело, предлагаю вам просто прочитать протоколы допросов одного из бывших, он подчеркнул, заключенных. В этих протоколах вы часто встретите свое имя, а значит и предъявляемые вам обвинения сразу станут вам понятными». и он передал мне синюю папку с протоколами допросов Ферапонта Ивановича Сиденко, литературный псевдоним П. Витязев. Витязев Сиденко был Старый СССР, в свое время еще до Первой революции член боевой эсеровской организации. После 1905 года попал в ссылку в Вологду, где подружился с ссыльной сестрой Ленина М. И. Ульяновой. Это высокое знакомство спасало его до 1930 года, от тех преследований, каким подвергались остальные видные эсеры. После революции 1917 года он весь ушел в литературную и издательскую деятельность, стал неутомимым исследователем литературного наследства П.Л. Лаврова, печатал его сочинения, открывал неизвестные из них, составил картотеку в 20 тысяч карточек, посвященную жизни и творчеству Лаврова. В 1918-1926 годах Сиденко Витязев возглавлял кооперативное издательство «Колос», в котором был издан ряд и моих книг. По этим издательским делам мне приходилось очень часто встречаться с ним в «Колосе», но домами мы не были знакомы, он никогда не приезжал ко мне в царское село. А в 1930 году его, несмотря на высокую протекцию, все же припутали к монархическому заговору «Это его-то эсера». При известном разгроме Академии наук арестовали, картотеку, работу всей его жизни разгромили, а самого сослали на три года в карельские лагеря. Высокие связи помогли ему досрочно освободиться и поселиться в Нижнем Новгороде, а вскоре даже и переехать в Москву. Но при воцарении Ежова он снова был арестован в начале 1937 года, сидел на Лубянке, где и подвергался допросам, очевидно с применением сильно действующих средств. Сужу это по тем протоколам, подписанным им. Подпись его руки я сразу признал, если только она не была подделана, которые предъявил мне следователь Спас Кукотский в качестве обвинительного материала против меня. Пробежав эти протоколы, я пришел в ужас. Не за себя, а за несчастного Витязева Сиденко. Протоколы, обширнейшие, начинались примерно так. Теперь, когда я убедился, что следственным органам НКВД все известно, считаю дальнейшее запирательство бесцельным и готовь дать чистосердечные показания. И дальше на многих листах шло чудовищное признание во всех семи смертных антибольшевистских грехах с перечислением десятков фамилий сообщников, признание в подпольной работе, в организации террористической группировки и мало ли еще в чем столь же фантастическом.